Глава седьмая. «Бродяга, Анука ну разойдись» и «Фатти». Четверо сыщиков снова встретились в беседке. Всем не терпелось поделиться новостями, поэтому решено было не дожидаться Бетси и Бастера, которые еще не вернулись с прогулки. И тайное совещание было открыто. «Мы поговорили с шофером. Его зовут Томас», — начал Ларри. «Он рассказал нам про слугу мистера Хика. Его зовут Пикс». Хозяин наволил его, потому что он брал без спроса его вещи. Я уверен, что и тон поджег коттедж, заявил Фати. Надо разузнать о нем побольше. Он живет в соседней деревне. Подождите, послушайте, прервала его Дези. Есть еще один подозреваемый, мистер Ункес. Кто? Хором спросили Ларри и Фати. Ункес, разве есть такая фамилия? Есть, хихикнула Дези. Мы с Пипом тоже вначале решили, что это прозвище. «Ну, это и правда такая фамилия?» «Мистер Чао-Какао и мистер Вунькас», — засмеялся Фатти. «Чудесная компания». Ларри усмехнулся. «Не забудь, что Дейзи и Пип еще не знают, кто такой мистер Чао-Какао». И он объяснил, почему появилось такое прозвище мистера Хика. Его рассказ сопровождался дружным хохотом. Когда все отсмеялись, Дейзи сказала, вытирая выступившие от смеха слезы. «На самом деле, все это совсем не смешно, даже грустно». «Вот и в школе так бывает. Все начинают потешаться над кем-то. А если подумать хорошенько, то ничего смешного тут и нет. И вообще при желании можно посмеяться над каждым из нас. Вот только понравится ли это нам? Давайте я лучше расскажу о том, как поссорились мистер Хик и мистер Вунькас». И Дейзи передала Ларе и Фатси все, что они узнали от миссис Минс. Потом настала очередь Пипа, и он поведал о бродяге, которого застукали за кражей яиц. Дальше снова взяла слово «Дейзи», и в красках описала скандал, который получился на кухне перед самым их уходом, как мистер Хик кричал на кухарку из-за кошек, и как разъярённая миссис Минс заявила, что рада поджогу коттеджа, и что она сама бы сожгла его, если бы это уже не сделал кто-то другой. Этот рассказ поразил Ларри. «Вот это да!» — задумчиво протянул он. «Выходит, что миссис Минс тоже надо включить число подозреваемых. Ведь если сегодня она была готова сжечь дотлайт от коттеджа...» Где гарантия, что вчера у нее не возникло такое желание? Да и к тому же у нее была отличная возможность сделать это, пока она была одна дома. Итак, торжественно заключил Фатти. У нас уже четверо подозреваемых. Четыре человека могли поджечь коттедж старая бродяга, мистер Ункас, мистер Пикс и миссис Минс. Дело движется. Не уверен, задумчиво сказал Ларри. По-моему, оно, наоборот, все больше запутывается. У нас появляются все новые и новые подозреваемые. Выясняется все больше обстоятельств, и я уже не понимаю, как нам выбраться из этих дебрей, в которые мы залезли. «Мы должны точно знать, что делали эти четверо в день пожара», — поучительно произнес Фати. «Например, если мы будем знать наверняка, что мистер Вунка с вечером накануне пожара был в 50 милях отсюда, мы сможем вычеркнуть его из списка подозреваемых. Или, если мы установим, что Хорос Пикс провел весь вечер дома со своей мамой, он тоже будет свободен от подозрений». «Но, скорее всего, мы узнаем, что все четверо находились где-то поблизости от места преступления», — покачал головой Пип. «Кстати, а как нам отыскать этого самого бродягу? Бродяге ведь на той бродяге, что бродить, где им заблагорассудится. Он мог уже уйти за много миль отсюда, и непонятно, как и где нам его искать». «Да, действительно, я тоже не понимаю, как нам быть», — сполошилась Дези. «Мы же не станем бегать по всей округе из деревни в деревню в поисках этого человека. И даже если мы найдем его, то что будем делать?» Не можем же мы просто подойти к нему и спросить. «Простите, пожалуйста, это не вы случайно подожгли коттедж?» «Нет, конечно», — улыбнулся Ларри. «А вовсе не нужно его ни о чем таком спрашивать. У нас ведь есть улики». И видя, что Дейзи не понимает, пояснил. «Нам достаточно будет узнать, какой у него размер обуви. А если у него резиновая подошва с таким же рисунком и товарным знаком, как на наших отпечатках, если он носит, например, серое фланелевое пальто, то...» Дейзи кивнула и задумалась. Все остальные тоже притихли, размышляя над сложившейся ситуацией. "У него нет серого пальто", сказал Фати. "Я говорил вам, что он носит старый дырявый плащ". Все опять задумались. Наконец, Дейзи нерешительно предположила: "А вдруг он надевает плащ поверх пальто? Или у него под плащом фланелевый пиджак?" И перелезая через изгородь, он на минутку снял плащ и вот, судя по лицам остальных сыщиков, Они сочли эту версию неубедительной. Однако никто не смог придумать ничего лучше. Наконец, Пип нарушил молчание. «По-моему, мы напрасно тратим время, раздумывая о фланелевых пальто и дырявых плащах. Мы ведь еще не нашли бродягу. И вот это настоящая проблема. Даже не представляю, как мы ее будем решать». «Слышите?» Вдруг прервал его Фатти. «Это гавкает Бастер. Похоже, они с Бетти возвращаются с прогулки». И тут все услышали не только тявканье, но и под детских ножек, и вскоре у беседки появилась запахавшаяся Бетти с черным скотч-терьером. Увидев ребят, Бастер залаял еще громче и бросился к хозяину. Хвост его так и ходил худуном. Казалось, что еще чуть-чуть, и он оторвется и улетит в кусты. «Бетти, у нас куча новостей!» Начал было Ларри, но девочка не слушала его. Глаза ее горели, щеки раскраснелись, и она едва переводила дух. От волнения у нее перехватило горло, и вместо слов получалось какое-то бульканье. Наконец, чуть-чуть отдышавшись, она выпалила. «Ларри, ах, пипо, я нашла, ох, ой, улику, ура!» «Что?» — закричали все хором. «Я нашла бродягу, а ведь он и есть самая большая наша улика, правда?» — затраторила Бетси. Ларри похлопал ее по плечу. «Эй, Бетси, тише, успокойся, бродяга — это не улика, а подозреваемый!» но остальные прервали его объяснение. «Бетти, ты уверена, что это тот самый бродяга?» взволнованно спросил Пип. «Ну и молочина ты. А мы сидели тут и голову ломали. Как же нам его найти?» «Где же он?» Патти скачал на ноги. «Надо скорее идти к нему!» «И все-таки почему ты решила, что это тот бродяга?» Недоверчиво повторила Дейзи вслед за Пипом. Так ведь на нем был старый древовый плащ, а на голове шляпа, похожая на старый стоптанный башмак с дыркой сверху, то есть, то, о рассказывал Фатя. Точно, подтвердил Фатя. А где же он, Бетси? Идём мы с Бастером, гуляем. Начала свой рассказ Бетси, усевшись на траву возле беседки. Бастер такой милый песик и такой любопытный. Всё ты ему интересное, всюду он сует свой хорошенький черненький носик. Ну вот, значит, вышли мы на локурики. А там пасутся овечки и козы, и стоит большой сток сена. Тут Бастер, который внимательно слушал Бетси, тявкнул, очевидно подтверждая ее слова. Бетси обняла песика за шею. «А бродягу-то нашел Бастер, правда, голубчик?» И Бетси потрепала его за холку. «Я иду себе, иду, разглядываю овечек, и вдруг Бастер вытянулся в струнку, хвост и уши торчком, и как зарычит!» «Рраф!» Бастер охотно изобразил, как было дело. «Какой умненький, все понимает!» — восхитилась Бетси. «И вот я вижу, что Бастер крадется к стогу сена. Так странно идет, припадая на задние лапы». «Он всегда так делает, когда что-то что подозрительное или опасное», — подтвердил Фатти. «Продолжай, Бетси. Переходи скорее к делу. Не тяни кота, то есть Бастера, за хвост». «Ну, и я пошла за Бастером, хотя мне было как-то не по себе», — прошептала Бетси, округлив глаза. «Я шла тихо-тихо и все думала. В чем там дело?» Потом мне пришло в голову, что Бастер, может быть, почуял кошку, которая сидит за стогом сена. Но это была не кошка, это был бродяга. «Ух ты!» — воскликнул Ларри, а Пип даже присвистнул от удивления. Патти с уважением смотрел на девочку. «Бетти, ты отличный сыщик, поздравляю тебя!» — сказал он и пожал ей руку. «Просто мне так хотелось тоже что-нибудь найти, какую-нибудь улику», — объяснила Бетти. Но, если честно, я думаю, что надо пожать лапу Бастера, Ведь на самом деле это он нашел бродягу, а не я. Вы оба молодцы, — сказал Ларри. Если бы ты не пошла гулять Бастер, Бастером, он не нашел бы бродягу. И что там делал наш подозреваемый? Он спал, — воскликнула Бетси. Спал так крепко, что не проснулся даже от Лая, не почувствовал, что Бастер обнюхал его ноги. Кстати, о ногах, — заметил Пип. А ты не обратил внимания, во что он был обут, и какие у него были подошвы. «Резиновые?» Бетси смущенно захлопала ресницами. «Ой, а я... я не знаю, я как-то не подумала. А ведь и правда, я могла бы легко рассмотреть его ноги, потому что он так крепко спал. Простите меня, пожалуйста. Я ужасно обрадовалась, что мы с Бастером его нашли и сразу помчалась сюда, чтобы побыстрее все рассказать про мою улику». «Скорей!» Пип вскочил с лавки. «Нельзя терять ни минуты. Может быть, он еще не проснулся» и мы успеем как следует рассмотреть, во что он одет и обут. И еще нужно, чтобы Фатти опознал его. Ну, то есть подтвердил, что это действительно тот самый бродяга, которого он видел в саду мистер Хика. И взволнованные сыщики побежали за Бетси. Каждый думал о том, какая молодец Бетси, что нашла этого бродягу, и каждый беспокоился, что он мог проснуться и уйти, куда глаза глядят. Наконец они подошли к стогу сена и, о радость, услышали громкий раскатистый храп. Бродяга все еще был здесь. Фатти встал на четвереньки и осторожно пополз к подозреваемому, который мирно спал, закутавшись в старый дырявый плащ. Это был старик со всклокоченной бородой, пустистыми бровями и красным носом. Из-под шляпы, похожей на скособоченный старый башмак, выбивались длинные седые патлы. Фатти взглянул на спящего и на цыпочках побежал к стальным сыщикам. «Это он! Конечно, это он!» — взволнованно прошептал Фатти. «Но я не представляю себе, как нам заглянуть под плащ и проверить...» нет ли под ним фланелевого пальто или пиджака. И ноги он поджал под себя. А нужно, чтобы он их вытянул. Только так мы сможем разглядеть его подошвы. «Дайте-ка я попробую», — вызвался Ларри. «А вы пока сидите тут тихо, особенно ты, Бастер. И внимательно следите, не идет ли кто-нибудь». Четверо сыщиков остались сидеть с другой стороны стога, а Ларри осторожно подполз к спящему бродяге. Усевшись возле него, Ларри тихонько протянул руку, чтобы откинуть к плаща и посмотреть, что надето под ним. Штаны бродяги были такими грязными, что невозможно было определить, какого они когда-то были цвета. Бродяга пошевелился, и Ларри тут же отдернул руку. Подождав немного, он решил попробовать рассмотреть подошвы. Он подполз к ногам бродяги, стоя на четвереньках, прижался одним ухом к земле и... И тут бродяга вдруг открыл глаза. Ларри замер. А бродяга с изумлением уставился на него и, кашлянув, прохрипел: А ну, поднимайся. Я не король Англии, чтобы падать передо мной на колени и тыкаться головой в землю. Вставай и убирайся прочь отсюда. Да поскорее. Терпеть не могу детей. Противные маленькие вредины, которые всегда дразнятся и кидаются камнями. С этими словами бродяга повернулся на другой бок и снова захрапел. Перепуганный Ларри перевел дух и решил было заползти с другой стороны, чтобы еще раз попробовать разглядеть подошву ботинок. Но тут из-за стога сена раздался свист. Условный сигнал, предупреждающий, что кто-то приближается. Ларри быстро пополз туда, где его ждали остальные. «Кто там?» — спросил он, присоединившись к друзьям. «Наш старый друг, а ну-ка разойдись», — ухмыльнулся Фатти. Действительно, вдали показался полицейский. Он шел по тропке вдоль берега реки. Надо было лишь дождаться, пока он пройдет. Однако мистер Гун, заметив бродягу, свернул с тропинки и направился к стогу. Ребята переглянулись. Возле стога стоял старый амбар, а к нему была приставлена лестница. Ларри толкнул Пипа в бок, и тот, сразу поняв, в чем дело, быстро полез на крышу амбара, а за ним все остальные. На крыше их было заметить гораздо труднее, чем внизу, а им сверху, наоборот, было все отлично видно. Мистер Гун на цыпочках подошел к спящему бродяге. Достал из кармана записную книжку, открыл ее и стал внимательно изучать одну из страниц. Ларри изо всех сил пихнул в фатте и прошептал. «Видел, у него в книжке нарисован след тот самый, который мы нашли у изгороди. Вот это да! Старина, ну-ка разойдися умнее, чем мы думали!» Полицейский подкрался к спящему, присел на корточке, а потом встал на колени. Он точно так же, как и Ларри пять минут назад пытался разглядеть его подошвы. И точно так же именно в этот момент бродяга открыл глаза. Изумлению его не было предела. Но на сей раз старик не только удивился, но и не на шутку перепугался. Одно дело увидеть возле своих ног ползающего по земле мальчишку, и совсем другое дело полицейского. Старик вскочил на ноги и завопил во весь голос. «А, -а, -а что такое, что вам от меня надо?» «Спокойно», — невозмутимо ответил онок разойдись. Я хочу взглянуть на ваши ботинки. Да, пожалуйста, на здоровье, вот они, вот шнурки и стельки. Мне не нужны шнурки и стельки. Меня интересуют подошвы, — холодно сказал полицейский. А зачем? Вы разве сапожник, а не полицейский? Давайте так, вы мне покажете свои пуговицы на китель, а я вам тогда свои подошвы, — сердито проворчал старик. Полицейский побагровел от злости и захлопнул свою записную книжку. «Раз так, то вам придется пройти со мной в участок», угрожающе сказал он и протянул руку, чтобы взять бродягу за шиворот. Но не тут-то было. Тот отпрыгнул в сторону и бросился на утек. Он мчался по полю, петляя как заяц. Трудно было поверить, что старик может бежать с такой скоростью. Мистер Гун издал боевой клич и кинулся в догонку. И тут Фатти, стараясь получше разглядеть все происходящее, подполз к самому краю крыши, потерял равновесие и с отчаянным криком рухнул вниз. От неожиданности полицейский застыл на месте, как вкопанный. Разглядев фати, который барахтался в стоге сена, он поднял глаза вверх и увидел всю компанию сыщиков, засевшую на крыше амбара. Ярости его не было предела. «Опять вы!» — заревел он, как раненый бык. «А ну, слезайте оттуда! Как же вы мне надоели!» Вечно эти молявки путаются под ногами, мешают заниматься делом. Что вам здесь надо? Шпионите за мной. Полицейский еще несколько секунд колебался, не зная, что предпринять: броситься в погоню за бродягой, шляпа которого маячил уже где-то на дальнем конце луга, или разобраться с молявками и, наконец, двинуться к стогу. Патти завопил от страха: "Нет, не трогайте меня, ай-ай-ай, я и так уже сломал руку, ногу, шею, вывихнул плечо и разбил голову." Фатти, похоже, и впрямь считал, что после падения он уже одной ногой в могиле. Бетти, услышав это, тоже прыгнула с крыши в стог сена и ринулась на помощь Фатти. За ней спрыгнули все остальные. Вся компания дружно скатилась со стога на землю и образовалась куча мала, которую барахтался ног полицейского. Наконец, из кучи выскочил маленький черный пес и за лаем попытался ухватить мистера Гуна за ладыжку. Полицейский замахал на него руками, затопал ногами и закричал — «А ну-ка, разойдись! Дети собаки, разойдись! Вечно вы путаетесь под ногами, не даёте заниматься делом! Из-за вас я упустил подозреваемого!» Он было двинулся к Фатте, чтобы проверить, не пострадал ли мальчик при падении с крыши. Но Фатте, который на самом деле вовсе ничего не сломал, не разбил, не вывихнул, а делался легким испугом и пару синяков, при виде приближающегося полицейского вскочил на ноги и дал стрекача, а за ним и все остальные». «Вот и правильно!» — крикнул им мистер Гун. «По домам! И чтобы я ни одного сопливого носа тут больше не видел!» Он оглянулся в поисках бродяги, но того уже и след простыл. Покачав головой, мистер Гун повернулся к стогу спиной и пошел вниз к реке, ворча под нос что-то про надоедливую мелюзгу и несносных собачонок. Дети остановились и посмотрели ему вслед. Потом смущенно переглянулись. Вот досада!» — воскликнула Дейзи. Все шло так хорошо, пока не появился. А ну разойдись. Интересно, куда побежал бродяга и где нам его теперь искать? «Я пойду домой», — схлепнул Фатти. «У меня все болит. Ужас, как больно». «Давай я тебя провожу», — Дейзи погладила его по плечу. «Бетти, пошли проводим Фатти до дома. А вы, мальчики, может, попытаетесь выследить сбежавшего подозреваемого?» «Да, пожалуй», — согласился Ларри. «Может, нам снова повезет». Я ничуть не удивлен, что Фатя от любопытства свалился с крыши. Вот это было приключение, правда? Точно. Кивнул Пип и задумчиво произнес: "У старинной анука разодел из записной книжки зарисован наш отпечаток. Ну и ну, оно мне чем мы думали. Однако у нас есть кое-что, о чем он и не подозревает. Осечек серой фланели. Пять сыщиков разошлись в разные стороны. Фатя и девочки направились в гостиницу, а Ларри и Пип туда, где скрылся сбежавший бродяга. Мальчишки не теряли надежды, что им снова удастся встретить главного подозреваемого.